Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ Вижн представляют Дэм Михайлов Ковчег 5.0 Книга 2. Восходящая тьма Часть 1. Будущее в серой тьме Глава 1. Глава 1. Жирный истукан. 3 дня я просидел на жирном заду. Верней сказать, мой зад был водружён на невысокий топчан, сколоченный из крепких досок и покрытый персидским красным ковром, доставшимся мне путём долгих упражнений в величайшем искусстве бартера. Причём я не хотел заполучить именно ковёр, Я лишь согласился обменять его на ствол от винтовки Мосина и три пистолетных патрона. Ковёр был здоровый, но достаточно большой, очень толстый, крепкий, красивый. В общем, моя вторая половина, Леся, весьма застенчивая и спокойная в обычной жизни, здесь резко встала на дыбы и, обняв скрученный в рулон ковёр, решительно воспротивилась его последующему обмену на компьютерный допотопный хард и две электрические лампочки накаливания. В общем, на этом мой бартер закончился. Это его часть. А моя большая семья обзавелась ковром, который тут же хорошенько почистили и накрыли им топчан, стоявший под деревом на нашем участке. Сверху набросали подушек, приобретённых нами различными путями. Добавили две звериные шкуры, шерстяное одеяло, шерстяной же плащ. И топчан превратился в шикарную огромную кровать. Тут же названную Лесей детской. Посему сидеть на топчании мне разрешалось только в светлое время суток, а к вечеру, сразу после ужина, сюда забирались все шесть наших детей, и заворожённо слушали мои истории, которые я выуживала из памяти или же придумывала на ходу. После чего Леся желала всем спокойной ночи, укрывала засыпающих ребятишек одеялами и шкурами, А затем мы с ней уходили в нашу спальню, расположенную чуть поода или представляющую собой навес с шиферной крышей и тремя стенами, изложенных аккуратно камней, кирпичей и досок. Всё временно, но очень прочно и надёжно. Четвёртой стены не было пока что. Однако внутри имелся дубовый шкаф, вмещающий в себя скудное наше семейное одеяние, а также хорошая лежанка. легко принимающей и лесю и мою жирную тушу. Да, у меня теперь аж шесть детей. Я многодетный отец и смотрю на мир теперь иначе. Я гляжу через призму озабоченности и лёгкого испуга. Я постоянно размышляю о том, где мне достать носки и обувь для босоногих пацанов и как бы угворить соседа сплести ещё соломенных шляп для девчонок. Ну и жене шляпа новая не помешает. А про питание? Нет, нам помогают, ведь у нас много детей. Поёк получаем ежедневно. Ну ведь я мужик, должен и сам доставать съесное. Тем более, что Леся намеревается забрать к нам ещё двух детишек, чему я совсем не противлюсь. Народу в нашем зарождающемся поселении много, но большинство шарахаются от детей, как от чумы. Грустно, но здесь детишки воспринимаются как гири на ногах, как мёртвый груз, и мало кто хочет взваливать на себя столь тяжёлую ношу добровольно, несмотря на поддержку руководства. Мы из тех, кто этому только рад. Раньше, в том мире, я никогда и ни о ком не заботился. Сейчас же пытаюсь наверстать, и делаю это с радостью. Но я отвлёкся. Я сижу на топчане второй день. Чем я занимаюсь? О-о-о. Путем распространения слухов и сплетен через соседей и прохожих я объявил о начале великой миновой торговли. Это было именно три дня назад. С самого раннего утра и до наступления сумерек я занимался обменом имевшегося у меня разнообразного хлама на точно такой же хлам. Я менял и с выгодой, и с убытком. Соглашался на странные варианты. Так я легко отдал три из шести имевшихся у меня пальчиковых батарей за большой котел с двумя толстыми ушками. Хотя батарейки у нас ценились куда дороже кухонной утвари. Почему я так глупо поступил? Ответ прост. Ради семьи. Я соглашался на обмен только в том случае, если получал предмет, нужный Лесе. Посуда, вилки и ложки, котелки и кружки — Кухонный стол, балансирующий на трёх ножках, четвёртую мне поставил знакомый, получивший в уплату пару мелких предметов. Я соглашался отдать тот или иной предмет как плату за работу, и поэтому у нас появилось десяток новых грядок, добавившихся к пяти уже имевшимся. Появился топчан для детей, появились одеяла и подушки. Часть я выменил, часть отдали для пацанята и девчата. Потом появились ещё дети, и нам построили навес, построили сообща все вместе. Только я не участвовал. Но меня никто не попрекал, так как люди и представители прочих раз понимали, что вскоре я отбываю прочь. Поэтому я увлечённо знакомился с новыми людьми, выменивал у них что-то на что-то, расспрашивал о том и о сём, перекрикивался с нашим автомехаником, колдующим над моей техникой. и пытающимся сделать из нескольких обычных штук одну необычную штуковину. Мой Кетенкрат, мой разбитый к чертям Porsche, четыре больших колеса и один мятый и перемятый кузов. Всё это я отдал Владу, а тот принялся колдовать. Причём колдовал он не бесплатно. Я пообещал отдать ему половину добычи, связанной с автомеханикой, из того, что найду в следующей выловке, которая начнётся прямо сейчас. Что что? Почему мой Porsche, мой великолепный образец классики Автопрома вдруг оказался разбит в хлам? Даже и говорить об этом не хочу, но злоба душит. 2 дня я просидел на топчине и успел не только наменять всякого полезного для семьи, но и узнать кое-какую инфу от пяти новоприбывших переселенцев в Ковчег, добравшихся до нас прошлым днём. Они дали мне наводку на кое-что интересное. Я уже успел предупредить Артёма, моего верного помощника, мгновенно всяившегося каким-нибудь миниатюрное солнышко и ринувшегося собираться. Артём мечтал стать боевым волшебником, теперь же был искателем, что вдохновляло его ещё сильнее. Третьим в моей крохотной команде был Туффи, один из новеньких, седой мужичанка эльф со странными висломи ушами. тощий шеи и чрезчур широкими плечами. Ещё одна жертва дурных поигрушек с конструктором персонажей. Туффи был смешлив и смекалист. Последнее качество быстро позволило ему понять, что профессия искателя обладает одним несомненным достоинством можно найти что-то очень стоящее. Подобрав под себя ноги, я поднялся, шагнул тяжело на землю, закинул на плечо рюкзак Поправил висящий на груди дробовик и взглянул на хлопочущую дымящегося очага Лесю. Так рано, на меня уставился тревожный взор. Раньше уйдём, раньше придём, ответил я. Прощаться не станем. Жерчик, ты и осторожно там, умоляюще попросила девушка, и я успокаивающе улыбнулся. Геройствовать не будем, далеко не уйдём, да и не захотим, страшно ведь. Два дня покоя завершились. Ночь я провёл в объятиях леси, утро встретил за чашкой рыбного бульона, дождался момента, когда увидел вышедшего из своей палатки Влада, а теперь потопал к нему, одновременно выглядывая Туффи, Артёма и Милу. Девушка-снайпер была нашим сопровождением, крутой охранницей. Времена нынче не спокойные, рисковать лишний раз не хотелось. Поэтому я с огромным трудом выцерпл милую из городской бригады защиты. Ей всё равно не разрешали стрелять из винтовки, дабы не тратить драгоценные патроны. Подходящих к нам слишком близко монстров убивали вручную и магией. Патроны тратить не позволяли. А что делать? Бый припасов у нас с гулькин нос. Я сам трижды в день отбрыкивался от вечных просьб: "Задари патрончик". Дробовики в городе уже у троих, а патронов нет. — Дядь Жир, утро доброе! — И тебе, Арт. Готов? — Да. — Ну и отлично. Пошли. Сейчас. Я только передам Лесе семена. — Я у Влада. — Хорошо, — крикнул подросток, направляясь к очагу и Лесе. — А Влад успел? — Вроде бы да. — Успел, успел, — ворчливо заметил подошедший Туффи, Держал Адоний на рукоятих топорика и короткой кирки, заткнутых за пояс его старой ватной куртки. Я вчера уже бегал поглядеть. Зверь получился. Ну и отлично, улыбнулся я, радуясь, что наш автомеханику уложился в срок. Откладывать вылазку не хотелось. Дед Фёдор и так уже ворчал. А что делать? У меня шесть детей и жена, скоро будет восемь детей. Кто, кроме меня, позаботится о семье? У леси и так забот полон род: еду готовить, за маленькими приглядывать, одежду шить, грядки плевать. Ох. Влад встретил нас широкой улыбкой, стоя рядом с самым настоящим механическим монстром, им же и порождённым. Вот это и есть моя новая игрушка! Класс, да? Да, протянул я, впечатляя его. Ещё как, поддакнул Туфи. Супер! завопил восторженно Артём. Супер, дядь Жир, можно мне, можно мне, я поведу. Хорошо, легко передал я эту честь подростку, зная, как он фанатеет от подобных штук. Поведёшь. Да. Зрелище внушало. Влад забрал у меня Porsche, Cayman, крад, кузов, колёса, добавил кое-что от себя. После чего взял и соединил всю технику в одно целое. Как всё это выглядело? Ну, спереди гусеницы от Китенкрада. Сзади треугольной широкой основы из сваренных труб установлены колёса. Два двигателя, спаренные вместе, судя по всему, каким-то мистическим образом, так как я мало разбирался в подобных деталях. Колёса высокие, зубчатые, шипастые, толстые и внушающие уважение. Их раскручивает мотор от канувшего в лету фургона, добытого механиком самостоятельно. Между колесами и сразу перед задним двигателем установлено в ряд четыре автомобильных кресла. Ширина основы позволяет. Спереди еще два кресла для водителя и впереди сидящего штурмана или просто помощника-собеседника. Руль большой. Чересчур большое ярко-красное рулевое колесо буквально доминирует. Сейчас за него схватился в восторженном оручье Артём, успевший занять кресло водителя. По бокам и сверху участая решётка из труб, поверх них натянута металлическая сетка. Имеются решетчатые дверка, несколько окошек-бойниц. От пуль подобная обшивка не защитит, а вот от прыжка какого-нибудь монстра за просто прикроет. В общем, треугольной формы машина стояла на двух колёсах и одной гусенице. и внешне походила на птичью клетку с красным рулём. Просто превосходно. Сзади, стоящий на четырёх колёсах от Порше, более чем просторный прицеп, запросто могущий вместить в себя легковую машину. Позади прицепа на специальной основе установлено ещё одно кресло с наполовину обрезанной спинкой, смотрящее не вперёд, а назад. Это уже по моей просьбе. Работа у нас опасная, надо во все стороны поглядывать, а назад так тем более. Как ты вообще умудрился всё это соединить? С нескрываемым интересом осведомился я у Влада. Автомеханик сжал и разжал свою удивительную механическую руку, усмехнулся коротко и ответил вопросом на вопрос. Так нравится или нет? Если на ходу и мощность позволяет, то я просто в восторге, не стал скрывать я восхищение. На ходу. Ночью прокатился метров 200, оттащил к будущей площади три бетонные плиты, каждая под тонну весом. А машина их вес будто и не заметила. Основные испытания уже тебе проводить. Понял? Спасибо. Наш договор в силе. Капитализм рулит в силе. Тебе чего желательно? Двигатели разные там, болты, гайки, цепи, ремни. Мне всего. У меня из запасов, считай, ничего не осталось. Если достанешь железа разных, я тебе сюда из котл сбрасывателей установлю нормальный. Потом мы и листовую обшивку можно. Хорошо, по прибытию и займёмся. Ну, с богом. Арт, заводи. Ес. Погнали. Машина взревела необычно, двумя голосами сразу, двумя двигателями. Изрыгнула двойной дым, шевельнула нетерпеливо задними колёсами. Ах ты жох, ты ж как копытами стучит, дребежаще засмеялся Туфи, подошедший к прицепу и занявший заднее кресло. Смотри, не вывались, крикнул я ему и, махнув, в ладу забрался внутрь, прикрыв за собой все четыре двери. Васильсон сидел не рядом с Артом, а позади него, на одно из четырёх кресел. Специально так сел, чтобы предоставить подростку больше самостоятельности. Пара воспитывать молодое поколение, на них у нас вся надежда, им всё доверие. Созданный автомехаником механический монстр тронулся с места рывком, эдаким взбрыком, но покатил дальше вполне мягко. Моторы уверенно рычали. Артём держался за руль обеими руками, пристально смотря перед собой. Откинувшись на спинку кресла, я бдительно поглядывал по сторонам, с самого начала настраиваясь на рабочий лад. Когда мы преодолели метров 400, может, чуть больше, я встал, открыл дверь, в салон грациозно запрыгнула гибкая женская фигурка. А вот и Мила, наш главный калибр в предстоящем вояже искателей. Короткие шорты, сумка на поясе, серая майка, рюкзак и винтовка за плечами, волосы собранные в конский хвост. Выражение лица спокойное. Глаз имплантат смотрит на всех с лёгким презрением. Да, мило в добром здравии. Утро доброе. И тебе. Мило, машина зверь, да? Артём всё не мог унять восторг. Нормальный. вновь улыла и тут же распахнула глаза, заметив на моей ладони два поблёскивающих предмета. Быстрое движение, девушка схватила подарок, мгновенно спрятав добычу в поясную брезентовую сумку. Ещё бы она не торопилась. Я протянул ей два винтовочных патрона, до которых мило хочет столь же сильно, как дети хотят до лизенцов. Откуда? Есть ещё Нет, сожалеем, вздохнул я. Ну, может, получится найти сегодня бы припасов. Если что, я заберу. Дед Фёдор нам головы поотрывает, воспросился я. Арсенал формировать же надо из чего-то. Хотя бы часть, каждый второй патрон к винтовке мне, ну и немного пистолетных. Жирик, ну мы же свои люди. Началось, вздохнул я. Коррупция достала нас и в цифре. По уж лучше мне, чем кому-то, заявила Мила, усаживаясь рядом с Артёмом и вновь доставая из сумки патроны, а также небольшую тряпочку, принимаясь полировать боеприпасы. Новенькие каждый день прибывают. Сегодня засветло четверо пришло. Все здоровые мужики. Один-то как вообще типичный представитель мужиков: здоровенный, мускулистый до жути, с кольцом в носу и рогами на макушке, бывшим военным оказался. Так дед Фёдор ему сразу же пистолет отдал, и шесть патронов к нему. Пф, мне рога надо отрастить и кольцо в нос вставить, чтобы мне тоже пистолет дали. «У тебя ведь есть оружие», — заметил я, глядя сквозь сетчатую обшивку, как мимо тянутся нарезанные для жителей участки. «Мало, мало!» «А мужик с кольцом в носу что-то я не понял». «Не на тавр, кто же ещё?» А листами из сводов они поделились? Угу, причем без вопросов. Только один что-то начал было бухтеть, но Федор ему сразу на дверь указал. И тот притих. Бывший адвокат, видно, по привычке возражал. А у самого в своде всего одна четвертушка листика с обрывком рецепта по приготовлению омлета из куриных яиц. Тоже мне стратегическая информация. У остальных не лучше. как нарезать резьбу на заготовке болта, как высечь огонь с помощью кремня, как выглядит королевская вишня. Ну, хоть рисунок красивый. Тебе скинуть листы? Ага. Уж от информации я никогда не отказывался, поэтому шустро поднял зад из кресла и, добравшись до Милы, сбросил к себе накопленную ею информацию. Просматривать пока не стал, разве что взглянул на рисунок цветущей королевской вишни. Ну, на самом деле, красиво. Дядь Жир, там машут. Взглянув вперёд, я узрел две фигуры, стоящие на обочине ещё толком не сформированной дороги. Тут и улицы-то нет, одни лишь намётки. Притормозика. И есть. Заскрижетав траком, машина подняла облачко пыли и остановилась. Я вопросительно уставился на малознакомых мне персон: подросток и молодой парень. Одному на вид лет 16, другому чуть за 20. Оба люди, причём с нормальной внешностью, без малейших аномалий. Лица серьёзные, за спинами у них шесты, дубинки, сумки. Сами одеты практически одинаково: в грубо сшитые шорты, на ногах трепичные обмотки, на шеях серые платки, свисающие на грудь, как чересчур большие пионерские галстуки. Охотники мы, представился самый взрослый — Я Олег, он Штефан. Позавчера к вам прибились. — Чем могу, ребят? — Возьмите с собой, — прямо попросил Олег. — Не за так. Мы собираем и охотимся, а как доставим все назад, десятая часть вам. — Хм. В принципе, места маловато, — заметил я, уронив руку на плечо встрепенувшегося было Артема. — Давайте так. Каждому из нас по пять процентов от общей добычи. Всего двадцать процентов. Что скажете, братья охотники? Справедливо? Более чем, широко улыбнулся Олег. Мы были готовы и больше дать. Забирайтесь. Скорее пассажиры уселись рядом со мной, от чего я невольно почувствовал себя сидящим в пассажирском самолёте. Ещё бы стёрдессу миловидную, и будет вообще идеально. Милана стёрдессу мало тянула, с её-то серьёзным лицом и глазам-имплантом в купе с плотно сжатыми губами. Она больше на хирурга походила. Хотя не дай бог очнуться на операционном столе и увидеть её лицо над собой. Налёхонькая наша гибридная машина-монстр покинула территорию и двинулась по остаткам старой асфальтной дороги к едва различимым вдали холмам. Расстояние не слишком большое, километров 15, может, 18. Меня навела на это место ещё одна новенькая прибывшая, появившаяся в ковчеге на небольшой пятачке между тесно стоящими холмами. Место её второго рождения походило на какие-то промышленные развалины, несколько стоящих рядом одноэтажных и двухэтажных зданий, образующих квадрат с остатками подъездных дорожек, с упавшими металлическими воротами и ещё какой-то мелочёвкой из построек. Что там такое? Да кто же его знает? Но само наличие развалин давало надежду на солидный урожай всякой ржавой, сломанной, ирванной и грязной мелочавки. Зачем нам весь перечисленный хлам, так на нём и стоим. Супермаркетов тут нет и пока не предвидится банального магазина и того пока не сыскать, хотя дед Фёдор начал работать в этом направлении. Почему я попросту не выбрал ближайшую к нам ложбину с многочисленными признаками, обещающими маломальскую удачу? Веских причин море. Самое главное, в начале надо успеть хапнуть то, что лежит на поверхности. Если за дальним камнем валяется припрошённый пылью автомат Калашникова, то я лучше сделаю пару лишних шагов и подниму его, но не стану, как полный дурак, бурить пятиметровую скважину рядом с домом в попытке накопать чего-нибудь интересного. Сначала берём то, что надо просто поднять. Затем берём то, что взять тяжелее. Ещё нам надо расширять территории. Нам необходимо больше знать об окружающей нас местности. Где что находится? Далеко ли? Легко ли добраться? А машины пройдут? Нет? А гусеничная техника тоже нет? Тогда ножками только. Ещё нам надо находить новых переселенцев. Как можно больше новых людей. Для этого надо заявить о себе четко и громко «Хе-хей, вот мы где!» Большая и серьезная община, прочно стоящая на ногах, обладающая структурой власти, организованная, с грандиозными целями и прочим. Как это сделать? А вот так вот на первое время. Как можно чаще шарахаться по округе, громко и солидно рыкать мотором, Весело смеяться и выглядеть не бандитскими отморозками, а людьми, занимающимися нужным делом. Следующий пункт. Нам надо заявить права на эту территорию. Пусть и зыбкие, но права. Кто может с нами конкурировать? А такая же вот, как мы, небольшая община, ранее нами незамеченная. А затем они, как и мы, наберут людей и станут расширяться, и возникнет жёсткий конфликт интересов. Мы люди, мы всегда найдём, из-за чего нам подраться. Короче говоря, причин у нас было много, и я старательно отрабатывал не только хлеб искателя, но заодно выполнял разведку боевую, промышленную, искал ресурсы, монстров, проблемы и прочие сюрпризы обильно разбросанные и спрятанные в мире Ковчега. Машина накренилась, взобралась на пригорок, вздрогнула и качнулась как гусыня. Я отвлёкся, корызнинно взглянул на спину Арта, явно специально направившего технику на возвышенность. Посмотреть захотелось чертёнко на возможности монстра. Хм, что ж, хоть и лишняя трата топлива, но возможности техники надо знать, поэтому я ничего не сказал. Я доверяю своему помощнику. Он работящий, усерден, все его помыслы направлены на нужные дела, поэтому лёгкая авантюрность простительна. Но с мыслями меня сей вираж сбил, и я решил осмотреться. Нападение не боялся, Мила была на стороже. Да и Туфи сидел на заднем кресле в прицепе, поглядывал по сторонам. А ведь мужичонка в наибольшей сейчас опасности. Надо будет попросить Влада соорудить защитную клетку вокруг заднего наблюдательного пункта и, пожалуй, добавить туда еще одно кресло. Пусть сзади сидят двое, все спокойнее будет». мимо нас медленно проплывала знакомая местность, ставшая почти родной. Зелёная равнина с лёгкой холмистостью тянулась вплоть до глубокого океана. Это какая-то гигантская детская площадка для новорождённых людишек, зажатая между океаном и горным хребтом. Для нас в самый раз. Хотя вот появившиеся монстры меня, конечно, нервировали. Один такой как раз медленно шагал мимо нас. Трвоядные туши с черепашьим панцирем, змеиные длинной головой с тупой меланхоличной мордой. Ноги, как у слона, хвост тянулся сзади ещё метров на шесть, тоже змеиный, но расплющенный слегка и утыканный целой колонией ракушечных созданий, то и дело вылетающих из своих домиков на поиски пропитания. Двухэтажная громадина жуёт деревья как солому, а её хвостовые приживалы ядовитые плотоядны. Хозяйку свою защищают изо всех сил. Умрёт она, умрут и они. В общем, мим нас тащился с здоровенной живой улей, только вместо пчёл в нём жили научившиеся летать устрицы, обзаведшиеся мерзкими стрекозинами крыльями и зубастой пастью. Ужасно! Летающий комок мяса с зубами! Мрак! «И таких вот тульев, как мы их называли, вокруг нас целая уйма, не меньше двух десятков громадин, шарахающихся туда-сюда и методично уничтожающих леса. Вчера воины убили одну такую тварь, и лишь чудом все остались живы. Обезумевшие от ярости, ядовитые приживалы искусали многих, спасли положение пять бутылок с коктейлем Молотова». И теперь всё поселение обеспечено семьёю восьмью тоннами жасковатова-Белёсова мяса вполне съедобного. Все ели от пуза, у всех запасы цемеются, в том числе и у меня с Лесей висит бичёвочка с пластинками тонко нарезанного мяса. А вон окулов в кустах из грозы Марии, превратившейся в едва едва выживающую зубастую и ползучую родину, жалобно бьющую деформированным хвостом по траве. «Как-то живут, очень сильны, но медлительны. Неудачный гибрид, порождённый радиацией». «Мясо акулы суперское», — заметил осторожно один из охотников, как бы тонко намекая. «Шестами её не забьёте», — ответил я, качнув головой. «А если в пасти из дробовика пальнуть? А, командир?» — второй подал голос. «Патронов мало, ребят». Я лучше выстрелю в пасть какому-нибудь ублюдку злыдню, чем проползающий мимо акуля. Тоже верно, вздохнула Лек. А ты какого уровня, если не секрет? Не секрет. Нулевой. Да ладно. Не шучу, а сам я десятого. Стараюсь расти как можно быстрее, всё больше шансов выцелеть в потосовке с монстром и не умереть. Верно мыслишь, оп. Арт, стоп машина. Ок. Водитель среагировал быстро, но не резко, поэтому машина остановилась мягко, и я легко устоял на ногах, когда шагнул к дверце, ведущей прочь из салона. Не обращая внимания на взгляды спутников, спрыгнул на землю, раздвигая стебли клевера, отошел на несколько шагов дальше и здесь застыл, внимательно сканируя землю. Прикинул все варианты и удовлетворенно кивнул «Это точно могилы». У моих ног на расстоянии метра друг от друга виднелись три возвышенности. Хотя, какие там возвышенности? Просто три опывшихся и густо заросших продолговатых холмика. И на каждом холмике лежит по достаточно большому камню. Вздохнув, я широко перекрестился, мысленно попросил прощения. Может и глупо, но как-то так получилось, что в ненастоящем мире я становлюсь по-настоящему верующим. Затем развернулся к машине и скомандовал: "Остановка. Арт, хватай лопаты ко мне. Мил, приглядывай за нами лоды. Сделаю. Ну, а охотники могут охотиться. Вон бежит птичка", указал я пальцем на шустро перебирающую лапками птицу с серым оперением. "А вон ворон летят. Мужики, извиняйте, но на часик здесь притормозим, а то вдруг на обратном пути не найдем могилок". Да ничего страшного, махнул рукой Олег, уже успевший выбраться наружу. Тут везде можно добычу набрать, если руки не кривые. Отлично, кивнул я, принимая от подоспевшего помощника лопату. Если найдём что-нибудь серьёзное, вернёмся назад, оставим добычу, пообедаем дома как люди нормальные. Если что, обедаем у меня. Спасибо. Какой начинаем? Пойдём по порядку с края, ответил я. И с кратким хеканием вонзил короткую самодельную лопату в землю. Рядом приступил к делу Туфи. У него в руках такой же инструмент. Влад опять же смастерил по нашей просьбе. Я всё ещё должен за инструмент, не раздолжался пока. Мог бы и так взять, типа для работы ведь нужен, а не для меня лично, но решил честно отдать за лопаты что-нибудь хорошее из будущих трофеев. Могилки копались легко. Очень легко. Первая оказалась в глубиной чуть больше метра и принесла нам мужской скелет в камуфляжном трипье, держащий в руках странного вида топор с короткой рукоятью и зубчатым лезвием. На поясе к бура с пистолетом, рассыпавшимся в прах, но оставившим после себя четыре позеленевших патрона и пару деталей. Патроны я тут же отдал за сиявший миль. Что делать? За крышу надо платить, то бишь за защиту. Пока мы копали могилу, девушка успела отогнать от нас черезчёрн наглую морскую звезду размером с небольшую свинью. Чего этим гадам морским не сидиться в родной стихии? Вторая могилка в глубину оказалась такой же и подарила нам ещё один скелет, но на этот раз вооружённый чисто холодным оружием, громаднейший меч с лезвием в полтора метра. Ну и кинжал валялся в земле. Меч я дотащил до прицепа. Кинжал отдал арту. Ну и третья могилка была нами аккуратно вскрыта и обследована с тщательностью. Кроме костей не нашлось ничего интересного, если не считать серебряную табакерку и часы-луковицу. Ладно, часы я забрал себе, я все же не бессеребрянник. Табакерку вручил Туффи, чему тот обрадовался несказанно. На этом наши археологические изыскания завершились. Арт стуффи забросали землёй вскрытые нами захоронения. Мозг хоть и понимает, что могилы не настоящие, но всё же нехорошо оставлять их открытыми. Чего костям под дождём мокнуть? Пусть в земле лежат. Я вернулся к машине несколько разочарованный. Из реальной добычи три патрона и пара пистолетных деталей. Меч классный, часы прикольные, но толку-то. Хорошо хоть немного времени убили. И тут состоялось триумфальное возвращение двух охотников, посрамивших меня как искателя. Олег и Стефан притащили кучу мяса яиц и яиц дров, а к ним в добавок добыли 3 автомобильных покрышки от грузовика солидного, если судить по размерам. Покачав головой, я помог загрузить добычу в прицеп, после чего наша баровая команда засела в салоне и продолжила путь, двигаясь к старым развалинам. до которых осталось всего ничего.